даже спасибо не сказал за гостеприимство. С тех пор всем белым заказан путь в умари И король сказал стоявшим рядом слугам «Возьмите этого знахаря и бросьте его вместе со зверями в самую темную темницу». И сразу же слуги короля схватили доктора и его друзей и заперли его в каменном подземелье. Внутри было темно, и только высоко вверху, под самым потолком, виднелось крохотное окошко, забранное железной решеткой. Захлопнулась толстая дверь, Звякнули замки, и друзьям стало грустно. Поросенок хрюки даже начал было всхлипывать, но Чичи пригрозил, что поколотит плаксу, и он замолчал. «Все здесь?» — спросил доктор, когда его глаза привыкли к темноте. «Сейчас проверим». Отозвалась сова Бубу и принялась считать зверей. проходил раз, утка — два, поросенок — три. «А где же Полли?» — перебил ее крокодил. «Ее здесь нет». Вот как воскликнул доктор. «Посмотри хорошенько вокруг. Полли! Полли! Где ты?» «Улетела, улетела, бросила нас в беде», — проворчал крокодил. «Вся она в этом. Отсиживается где-нибудь в дупле, пока друзья томятся за решеткой. Бессовестный пучок перьев». «И вовсе не бессовестный, и вовсе не пучок перьев». Вдруг послушался скрипучий голос Поли, и она вылезла из кармана доктора. «Я такая маленькая, что могу пролезть между прутьев решетки. Если бы слуги короля заметили это, то посадили бы меня в клетку. Вот я и спряталась в карман к нашему доктору. Это называется военная хитрость», — гордо сказала она и поправила клювом перышки на крыльях. «Какая неосторожность!» — сказал доктор. «Я же мог раздавить тебя!» Пустики, ответила Поля. «Вы лучше послушайте, что я вам скажу. Сегодня вечером, как только стемнеет, я проберусь между прутьями решетки и полечу во дворец. А там уж я найду способ уговорить короля отпустить нас на свободу, «Вот увидите, вот увидите!» «Ты не сможешь нам помочь», вздохнул поросенок Хрюки. Он жалобно морщил нос и сглатывал слезы. «Ты ведь только птица! Зато какая! Не забывай, что я умею говорить по человечески не хуже самих людей!» Когда наступила ночь, и луна взошла над пальмами, стражники уснули, и поле протиснулось между прутьями решетки и покинула каменную темницу. Она полетела прямо во дворец черного короля. Все окна и двери во дворце, были закрыты, но, к счастью, на прошлой неделе принц Бедакур разбил мечом окошко в кладовой. Через него поле и проникло во дворец. Осторожно, на цыпочках, умная птица шла по лестницам, останавливалась у дверей и прислушивалась. Она слышала, как храпит королевская стража, как сладко посапывает во сне принц.